Глава 49 Мы кинулись спасать совершенно незнакомого нам человека или даже группу людей. Зачем? Для чего? По какой причине? Потом размышлял над этим и пришел к очень простому выводу. Нехватка адреналина, всему виной она. Что Андрей Иванович, что я, оба люди действия и привыкли к опасности, а в бункере с этим напряг. И вот случай. Волки воют, и кто-то от них отстреливается. Потому и рванули с горки так, что за 7-8 минут проломились через все сугробы и чудом не свернули себе шею на крутом спуске, а потом оказались на краю расщелины, откуда открылся вид на поле боя человека с представителями дикой природы. В сугробе перевернутые сани, по-местному, если не ошибаюсь, нарты. Рядом окровавленный северный олень в упряжи с разорванным горлом еще дергает ногами. Немного в стороне, прижавшись к каменной осыпи спиной и повернувшись лицом в сторону опасности, невысокий скуластый мужчина в полушубке и без шапки. Под его ногами двустволка. Правая рука неестественно вывернута и прижата к груди, а в левой длинный нож. Ну и волки, конечно. Тут как тут. Восемь хищников белого цвета, которые окружили человека полукругом и были готовы его разорвать. Еще немного, несколько секунд, и они набросятся на мужика. Сначала рывок с одной стороны, отвлекающий, а затем второй с другой, добивающий. Так что шансов на спасение у человека не было. Совсем. Однако ему повезло. Мы рядом, и у нас оружие. Ветер дул в нашу сторону, волки нас не почуяли. Мы стыло и можно бить на выбор. Тем более, что наша позиция на господствующей высоте, а дистанция плевая, меньше ста метров. Работаем. Андрей Иванович, не задумываясь, сбросил с плеча АКС. Я последовал его примеру, подготовил ВСС, привычно прижал приклад к плечу, теперь-то практики хватало, поймал в прицел самого матерого хищника и потянул спусковой крючок. Отдача у винтореза слабая, а я еще и в теплой куртке, так что ее практически не почувствовал. Это хорошо, не отвлекает и не сбивает с цели взгляд, поэтому я увидел, как пуля разнесла череп волка, а затем снег окрасился красным и черным, цвета крови и мозгов. Один есть, а второго завалил дядька. Снова я в прицеле очередной хищник, задержал дыхание и выстрел. Третий готов, завертелся на месте и замер. И сразу очередной выстрел родича, который в этот раз промазал. Тем временем волки поняли, что стаю расстреливают, и они, петляя, рванули к выходу из расщелины. Я напоследок выпустил пару пуль и подранил одного, но это уже не важно. Серые хищники сбежали, и мы, переглянувшись с дядькой, поняли друг друга без слов. Был бы мужик больной, волки к нему бы не подошли. Следовательно, зараза к нему не пристала. И что теперь? Он ранен. Бросить его в беде все равно, что подписать смертный приговор, и проще самим его добить. Но прежде чем убирать человека, который непонятно зачем оказался в нашем медвежьем углу, с ним нужно поговорить. Первым вниз спустился Андрей Иванович, а я подошел через пять минут. Сначала с Анной след осмотрел и удостоверился, что он один, а потом с высотки на окрестности в бинокль полюбовался. Хотя увидел мало. Метель усиливалась и видимость ухудшалась. Когда я спустился вниз, старший родич уже успел получить немного информации и кивнул на мужика, который по-прежнему стоял спиной к осыпи и не выпускал из руки клинок. «Знакомься, племяш, это Ехер Павлович Вара». Он ненец, коренной житель. «Привет, абориген!» — я махнул рукой мужику. «Меня Иваном зовут!» Он слегка кивнул и спросил. «Вы и из бункера?» Рука Андрея Ивановича, словно невзначай, поудобнее передвинула автомат, а на его лице появилась недобрая улыбочка. «Того и гляди, выстрелит!» «Не со зла, а на всякий случай!» «Я, в общем-то, не против, но торопиться не стоит, и надо получить как можно больше информации, пока есть такая возможность». Поэтому продолжил разговор с Варой и задал встречный вопрос. «Откуда про бункер знаешь?» «Весной здесь был, когда строительство шло. Рабочим кое-что привозил. Я им сувениры, поделки разные, олени рога, а они мне спирт, тушенку, кое-что из инструментов и стройматериалы». «Жаль только, что далеко от моего дома, а то бы торговля лучше была». «А ты откуда?» «Раньше в Нижней Пише жил. Слышали о таком месте?» Вспомнив местные карты, которые не так давно изучал, я кивнул. «Слышали? Поселок к западу от нас. Как там?» «Никак». Ехер поморщился то ли от боли, то ли от досады. «Нет ее?» «Чума?» «Да». А сейчас где живешь? В фактории оленеводов родичи приютили. Далеко отсюда. Километров шестьдесят, двое суток на оленях. Да ты опусти нож, я кивнул на его клинок. Нормально ведь говорим. Местный житель посмотрел сначала на АКС дядьки, а потом на мой ВСС и, обтерев клинок об штанину, спрятал его в ножны. После чего разговор продолжился. Ты зачем сюда забрел? Помощь нужна. «Дети болеют, а лекарств нет». «Чем болеют?» «Грипп и простуда. Думал, что с людьми из бункера договорюсь. Тут ведь военные». «Ага, военные и объект режимный». Я решил не объяснять местному жителю, что он ошибается. «Понимаю. Только выхода другого нет. Вот я и помчался. В ночь выехал. А тут волки под утро на мой след встали. Патронов мало, всего полтора десятка. Отпугивал зверье сколько мог». А здесь они меня остановили. Один бык, самец оленя, оторвался. А второго звери порвали и меня задели. Короче, спасибо вам, мужики. Дядька пробухтел под нос. Мужики в поле пашут, а мы мужчины. Понимать надо разницу. Вара поморщился и слегка пожал плечами. А я потянул родственника за рукав и, когда мы отошли, спросил его. Что будем делать? Извечные русские вопросы. Кто виноват и что делать? Носком ботинка он пнул покрытый снегом камушек и ответил. «По мне проще его завалить. Не видели его и никогда о таком человеке не слышали. Понятно, аборигены в курсе, что в горах убежище». «Плохо». Я считал, что пронесет, и свидетелей не осталось. Но раз уж так сложилось, то пусть думают, что здесь место гиблое. Нам бы три-четыре годика продержаться, а потом что-нибудь придумаем». Или на юг откачуем, опустевшие земли занимать, или здесь попытаемся жизнь на поверхности наладить. Вот и я о том же, дядька. Надо тянуть время, а без союзников будет тяжело. Поэтому я против нового убийства. Этот Вара, он не наемник и не Мика с Морозом. Видно, что человек правильный. Не хочется такого губить. Мне тоже не хочется. Но что делать? Предлагаешь отпустить его? Да. Без своего оленя с порванной рукой он далеко не уйдет. «Можем снегоход ему дать?» «Ишь ты, какой щедрый! У нас их всего три! Если каждому помогать, скоро без штанов окажемся!» «Не жлобся, дядька! Я чую, что нам от этого вреда не будет, и снегоход вернут!» «Ну-ну, племяш! Только ты вот о чем подумай! Сейчас одному человеку поможем, снегоход дадим, а еще медикаменты и ствол, чтобы его снова волки не атаковали!» а завтра под бункером целое кочевье будет. Всем, что нужно, и с каждым поделись. И ладно, если только местные придут, но слухи по тундре разнесутся, и кто-то может городским стукануть. Сто процентов в Норьян-Маре какая-нибудь группировка сидит, а может и не одна. Как узнают про убежище, в котором припасы есть, оружие, топливо и техника, обязательно заявятся, и придут незваные гости не с добром. Резон в словах Андрея Ивановича был. Но я немного поколебался и ответил. Дядька, я тебя понимаю, однако мы люди и должны поступать по-людски. Плохо ты, Иван, людей знаешь. Ой, плохо. Человек — это такая скотина, что каждый смерти достоин, ибо у любого, кого не коснись, есть грешки. Это у взрослых. А дети причем. А ты уверен, что Вара действительно о детях печется? Может, он разведчик? «Да, я уверен, что он нас не обманывает». Андрей Иванович снова пнул камень и кивнул. «Ладно, давай попробуем в доброту сыграть. Еще разок наступим на старые грабли». Не могу сказать, что я обрадовался, но моральное удовлетворение испытал. Что есть, то есть. Мы вернулись к Варе, который уже успел перевязать руку, и дядька повел его к главному входу в бункер. А мне пришлось вернуться в убежище через потайной ход, дабы открыть им дверь». Колонистам о госте не сообщали. Как раз обеденный перерыв, все на втором уровне, который я временно заблокировал. О приключении на поверхности рассказал только Людмиле. Из личного запаса взял несколько аптечек и пакет с противовирусными препаратами, а еще помповое ружье из трофеев и патроны. После чего поднялся наверх и впустил гостя, за спиной которого, контролируя его, стоял Андрей Иванович. Снегоход в Варе выделили. Мастера будут спрашивать, где он, но ответ готов. Перегнали в схрон на поверхности. Они поверят. Все равно ничего другого им не остается. А помимо того, отдали гостю ружье, три десятка патронов 12-го калибра, аптечки и один поег. Сказать, что абориген обрадовался, значит не сказать ничего». Он был счастлив и пообещал, что сохранит тайну бункера, снегоход вернет через две недели, а заодно пригонит нам двух оленей и привезет лайку. Раз уж у нас сука, то ей нужен пес. Это в знак благодарности. А затем, пока он проверял технику, Вара рассказал, как нижняя пеша превратилась в пепелище. Только ничего нового мы не услышали. Был обычный день, и недолгое северное лето подходило к концу. Прилетел Ан-2, а в нем больные. Зараза пошла от человека к человеку, и вскоре поселок превратился в кладбище, которое уцелевшие жители сами же спалили и ушли в тундру. А потом был карантин на дальней заимке. Всю старую одежду и вещи Вара сжег, а затем вернулся в факторию, где у родни гостила его семья. Да вот беда! Если раньше в фактории проживало 30-40 человек, а по праздникам собиралось 100-150, то этой зимой число жителей перевалило за третью сотню. Еды хватает, запасы имелись, и у оленеводов есть стада. Но с медикаментами, боеприпасами и топливом туго. Вот нужда и выгнала ненца в метель. Больше ничего интересного гость не сообщил, поскольку знал мало. Даже о том, что происходит в Нарьян-Маре, ничего не слышал. Поэтому задерживать его не стали, проводили, сообщили частоту, на которой он может с нами связаться, и закрыли дверь. После чего Андрей Иванович сказал, «Будем надеяться, что мы об этом поступке жалеть не станем». Я промолчал. Что тут сказать? В самом деле надо надеяться. А если я ошибся, и мое милосердие встанет нам боком, значит, будем биться за свой новый дом и жизни его обитателей. Благо, арсенал у нас солидный, и мы так огрызнемся, что мало никому не покажется.